Та осень, помню, была холодная и прозрачная, как вода в роднике. Я не останавливался, я нигде не останавливался. Мертвые кони мерили мили, сбивая подковы, замерзшие в камень осенней грязью. Ровный механическим аллюром. Позолоченные дни сменялись синими и ледяными ночами. Я спал в седле и просыпался в седле. Ел сухари и вяленое мясо, запивая водой из фляги. Мое тело деревнялось за неделю этой бешеной гонки, но я слишком торопился. Ночами мои неумершие догоняли отряд. Седые топыри. Садились на мои руки, и я прижимал их к груди, ощущал, как в меня течет их сила. Если бы не вампиры, я бы не пережил этой дороги. Между горе лежало передо мной. Серые заплаты нищих деревушек. Черные глыбы городов без огней. В ночи горы, леса, поля, поля и снова леса. Мертвые лошади переходили реки по молодому льду. И лед звенел под подковами, расползаясь белыми трещинами. Я молился Богу и заклинал тех самых. И не знаю, кто из высших сил помог мне достигнуть южных пределов без потерь. Подозреваю что скорее те самые, которых, вероятно, тоже забавлял масштабность замысла. В первом же южном городе я поднял кладбище, хорошенько взглянул на мертвецов и уложил лишних, а потом поднял бургомистра. Простите, хочу сказать, поднял его с постели. Дело было ночью, и пока он, трясясь, меня разглядывал, мои нетопрыли кровь из моих запястьй. а потом я разорвал полток и привязал надрезы, и приказал бургомистру открыть для моих рекрутов арсенал. Городская стража той холодной ночи потела от ужаса когда одетые в на мертвецы разбирали рыбарды и мечи. Так к моей кавалерии прибавились первые пехотинцы. Мое продвижение навстречу войне слегка замедлилось. Я подделался под шаг мертвецов. Но главное, я поднял мертвых в двух других городах, прежде чем впервые встретился с армией Перелеси. Эпота был почти приграничный городок, растерзанный в клочья, загопченный пожарами. Трупы моих подданных еще валялись на улицах. А захватчики веселились вовсю, так как им было положено. Золото из сундуков и пух из перин и мертвая девка в разодранном платье под копытами моей кавалерии, и пьяные солдаты, дожирающие последнее мясо. А на башнях караульные, которые никого не ждут, ибо уверена, что мстителей не будет. Так это выглядело. Я начертил на городских воротах пентаграмму своей крови. Она задымилась, прожигая дерево и железо. Из нее глянул ад, и все. А битва вышла недолго. Отважные завоеватели оказались совершенно не готовы к встрече с моими солдатами. Они перепугались куда больше, чем стойкие духом бадиты Робина. Мертвецы добивали бегущих. Я насмотрелся, как наши милые друзья из Прелеси сходили с ума и рыдали от ужаса. Победа далась так легко, что я удивился. На следующий день мои вампиры спали на башне в ратуше, а я приставил к ним мертвую охрану. Я сам спал на соломе в какой-то дыре под охраной скелетов. Уцелевшие горожане что-то орали, когда я уходил спать, но я слишком устал, чтобы прислушиваться к вздору. Потом я сквозь дрем услышал, как горожане оплакивали свои потери. Женский вой не дал мне спать несколько часов. Я проснулся под вопли и колокольный звон и понял, что мне ни к чему тут задерживаться. Я выходил шатаясь, отряхивая солому с одежды. Наступили сумерки и повсюду горели костры. Моя голова кружилась, но прояснялась от боли, когда я содрал с порезов повязки. Вампиры слетели с башни и поцеловали мои руки. Горожане сбились в стадо, вопили «Виват!» и «Будь ты проклят!». Мне ужасно хотелось есть, но никто из здешних не вынес и крохи хлеба. Я отправил Огнеса поискать чего-нибудь съестного, а сам чертил кабалу на стене ратуши. А потом снова резал руки, стараясь только не скрыть, запали вены. Мои колени дрожали, и Клод обнимал меня за плечи, когда я возвал к той самой стороне, поднимая мертвых. Я очень устал и был голоден, но я ненавидел перелезть. Страстно ненавидел, и дар горел жажды мести. Он так хорошо выплеснулся. Я даже удивился, как славно получилось. Они встали все, и захватчики, и защитники. Они были одеты как следует и вооружены. На их внешний вид мне нынче было плевать. Я подождал, пока на мостовой стечет еще несколько капель крови и поднял убитых лошадей. Потом живые валялись у меня в ногах, рыдали, вопили какую-то чушь, умоляли меня оставить в городе тела убитых горожан, чтобы их могли отпеть и похоронить, как велит святой орден. Я орал на них, кричал, что их горожане уже на небесах, их души у Божьего престола, а их телам уже ничто не повредит. Я пытался объяснить, что не хочу забирать в эту мясорубку живых, что хочу оставить их укреплять мой собственный город в моей стране. Но все попытки разбивались о ненависти страх, как об стену. Меня не хотели слышать. И не слышали. То, каким образом я освободил город, показалось его жителям важнее факта свободы. Ну что ж. Агнеса принесла мне кувшин кислого молока, ломоть хлеба и кусок ветчины. И я съел все это в торопях, стоя в центре коры мертвецов. Потом мне подвели лошадь, а Клод укрыл меня плащом. Я выехал из города в полночь. За мной шли мертвые войска, свои и чужие мертвецы в перемешку. Страшные, как ночной кошмар, в крови и дырах с рассеченными черепами, из которых вытекал мозг, и черным мясом, висевшим лохмотьями. Живые проклинали меня вдогонку. Впереди лежала земля, исконно принадлежащая моим предкам. Я еще никогда прежде не сеял такого запредельного ужаса, как той осенью и той зимой. К концу ноября во главе армии мертвецов вошел в Винную долину. Здесь продвижение армии замедлилось, потому что на этих землях уже основательно обосновались войска Перелесья. Они даже отстроили крепости в стратегически полезных местах. При случае я непременно поблагодарю за это короля Ричарда. Крепости мне пригодятся. Не думаю, что я особенно талантливый стратег, просто я имел два преимущества перед своим противником. Первое. Мою армию не надо кормить, лечить и устраивать на отдых. Второе. Ее не требовалось щадить. Впрочем, я упустил третий козырь. Мои ряды пополнялись потерями противника. Помнится, ноябрь тогда стоял очень холодный, а декабрь рухнул ледяной завесой с морозами и метелями, и зимней темнотой, которая пришлась мне очень на руку. Мои мертвые солдаты на морозе лучше сохранялись и быстрее двигались. Холод — товарищ смерти. Меня грело изнутри неугнетающее пламя дара. Я отсыпался, пока мои воска осаждали очередную крепость. Около костров, в брошенных домах, в повозках, где придется. И осада длилась ровно столько времени, сколько мне требовалось на то, чтобы чуть-чуть восстановить силы. Потом во первых совершали вылазку. Клод действовал по обстоятельствам, убивая часовых или отпирая ворота. Мне годилось и то, и другое. Еду для меня доставала Агнеса. Я не спрашивал где, не спрашивал как. Просто она приносила хлеб, сыр, иногда вино, изредка мясо. В то время я почти не ощущал вкусы пищи. Я не чувствовал холода, боли и усталости. Я был как стрела, лежащая на тетиве. Все мое естество было нацелено на оценку состояния дара, а прочее казалось побоку. Я не брал пленных, и спустя небольшое время от моей армии бежали, как от чумы или быстрее, чем от чумы. К концу января армия стала огромна. Мертвые лошади теперь тащили за собой повозки с трофейным оружием катапульты и орудия для разрушения стен. Я не считал своих солдат. Это не имело значения. Просто после больших битв я делал осмотр войскам и укладывал на вечный покой тех, кто лишился головы, конечностей или кому перебили хребет. Потом заменял их новыми из потерь противника. Вот и вся стратегия. В середине февраля я пересек вторую границу. Моя армия вошла в Перелесе, куда никогда не доходили с боями солдаты моей страны. Теперь я держал путь к столице Перелеси, а мои игрушечные солдатики топали за мной, отчиняясь моим мысленным приказам. Все живое бежало от меня, когда я подходил к столице. Сырой весной, в туман и пасмур. Ужас перед моим даром достиг апогея. В двух десятках миль от столицы, в городишке, с знаменитым овечьим сыром и крашенной шерстью, мои враги подняли белый флаг. И я впервые увидел короля Речи до Золотого Сокола и королеву Магдалу. Помню, как мне мне показался этот городок. Такая там ратуша, как игрушечная, с чугунным драконом на шпиле, а рядом храм Святого Ордена весь в каменном кружеве, сплетенными в виде священных рун решетками, и чистенькие улочки, мощенные булыжником. Мартовские туманы застревали в этих улочках, текли молоком между стен. Я слышал, что Золотой Сокол нежно любит этот город, что тут у него дворец с охотничьими угодьями, и понимал его пристрастие. Мне даже жаль стало вводить на эти улочки мертвецов. Мне раскинули походный шатер, тоже трофейный за городской чертой. Герой три орал издали, не смея приблизиться. Меня ждут на следующий день в королевском дворце. Государь просит оказать ему честь, ибо свита не смеет сопровождать его к моей ставке. Свита обгадилась, подумал я, когда слушал. Мог бы прибыть и один, Трус. Прекрасный государь собственной персоной. Тут, кому я с наслаждением вырвал бы сердце за то, что он сам и его предки делались между горем. И это еще было бы не самой суровой кары, Но все-таки я не стал спорить. Пусть дворец, это ему не поможет и меня не унизит. А ночью, накануне аудиенции у Ричарда, я принимал у себя князя вампиров из столицы Перелеси. Лот и Агнесса стояли у моего кресла. Он втек в шатер полосой тумана, на мой взгляд, очень светский. Его сопровождали двое неумерших девы, советники и подруги. Красивый вампир. Помню, мне понравился бесцветный лед, его глаз и сила, отдающая на вкус декабрьским утром. Он опустился на колени и коснулся устами моей руки, открыв себя. Я уже в совершенстве умел читать по силе. Вампир вдвое моложе жестко. Весь натянут, как арбалетная тетина, тетива тетива, звона. «Мы потрясены, темный государь. Потрясены и не знаем, чего ждать. Ваш клан, князь, это вроде бы и не должно особенно волновать. Сумерки кончаются с рассветом». Он помолчал. Я видел, как дрожат его пальцы. Ему понадобилось некоторое время, чтобы заставить себя говорить спокойно. «Вы продлили сумерки на целые сутки, темный государь. Мы ощущаем жар вашего дара, даже во время сна. Воздух пахнет мертвой кровью». В уже очень давно нет некромантов, но мы все помним, мы знаем, чья власть над сумерками беспредельна. Что вы сделаете с нами, мы ко всему готовы. Большей победы я и не мог ожидать. Вампиры Перелеся легли у моих ног, словно укращенные звери, только из-за того, что до них долетели брызги дара. Они боялись, что я их упакую, просто отпущу их души без усилий и напряжения, гораздо легче, чем поднимая мертвецов. Чувствовали, что у меня хватит сил скрутить их в бараний рог. Откуда им знать, что я не намерен этого делать? У меня не было здесь конкурентов. Святой Орден и моральные принципы их стребили. Сумерки по любую сторону границы были мои, что вампиры прекрасно понимали и беспокоились за свою вечность. Это показалось вновь. Но меня очень устраивала их тревога. «Назовите себя, князь!» — приказал я. По-настоящему приказал жестко. Крохотная проверка на прочность. Он послушно сказал «Эрнест». Почти без паузы. «Хорошо. Выпей за темного государя, мальчик». Я встал и сдернул повязку с левой руки, так что кровь потекла от одного рывка. Мои порезы в этом походе не успевали закрываться. Я видел, как его хлестнуло это ты и мальчик. Князя в нарушении неописанного вампирского этикета. Я видел, что пить мою кровь ему притит притит ловить на лету брошенную подачку. Оскар бы из уважения к себе удержался, даже от такого соблазна. Я знаю, грыз бы руки, разоплатился бы, грохнулся бы трупом, но удержался бы. Только Эрнест был не Оскар. Эрнест честно боролся с сокрушением целую минуту, но на больше его не хватило. Через минуту он стоял передо мной на коленях и пил мою кровь и мой дар, а я гладил его по голове. И его девочки стригли меня глазами, готовые вернуться из собственной тени за каплю проклятой крови. Я отпустил их, когда прокричали петухи. Мои вампиры хихикали, ткнувшись носами в моей ладони. Я получил в ту ночь не умерших в Перелесе, совсем получил, окончательно, так, как не имел не умерших в Междугорье. Я попросил об услугах Оскаром, но мог приказать Эрнесту. Вот что самое смешное. Когда Эрнест пил меня, я очень отчетливо чувствовал, что он потенциально готов на все, ради теплого моего дара. Это, возможно, разочаровало бы меня, если бы я изначально был высокого мнения о наших южных соседях. Теперь, даже будь у золотого сокола придворный некромант, не умершие, обитающие тут, пошли бы на мой зов. Но откуда взять некромантов в таком блестящем дворе? А многие просвещенные правители последнего времени, полагающиеся на мнение патриарха Святого Ордена, Вообще считают, что вампиров не существует. Ведь ни правители, ни патриархи их не видели. В ангелов, которых они тоже не видели, верить как-то приятнее.